Глава 11. Отпечатки обуви. Боюсь, мы немного пренебрегли Синюритой в нашей работе. Надо проверить, какие у нас есть улики по этому делу. Заметил Кеннеди, когда мы снова поехали домой. Она нуждается во всей защите, которую мы можем ей предоставить. Я думаю, нам лучше заскочить к ней сейчас, когда она, скорее всего, останется одна. Соответственно, вместо того, чтобы вернуться в лабораторию, мы высадились рядом с домом Мендоса и двинулись туда. Когда мы завернули за угол, я увидел Инэс выходящую из дома. "Вот и она", сказал я Крейгу, заметив её знакомую фигуру, одетую в мрачное чёрное платье, спускавшуюся по ступенькам. "Интересно, куда она может направляться?" Девушка повернулась у подножия лестницы и как бы случайно двинулась в противоположном от нас направлении. Давай посмотрим, ответил Кеннеди, ускоряя шаг. Не успела Инес уйти далеко, как перед ней словно из ниоткуда возник мужчина. Он поклонился и пошел рядом с ней. Демоше, узнал его Крейк. Альфонса очевидно ждал в тени у входа на улице, возможно, надеясь увидеть Синьериту или посмотреть, был ли Лок вот среди ее посетителей. Один из газетчиков уже видел его раньше за этим занятием. Зажегав следом за ним и девушкой, мы смогли наблюдать маленькую драму практически без страха быть замеченными, так как они были полностью погружены в серьёзный разговор. За те несколько минут, что синьерита разговаривала с Альфонсо, у нас создалось впечатление, что каковы бы ни были её чувства к Локвуду, его соперника она уважала не так уж сильно. Я должен сказать, что она и хочет его видеть. Но в то же время не хочет, заметил Кеннеди, когда мы подошли ближе. Теперь Инес, казалось, стала беспокойной и нетерпеливой. Она явно стремилась быстрее закончить разговор. В то же время было совершенно очевидно, что Альфонсо был глубоко влюблён в неё и что, несмотря на её попытки оттолкнуть его, он был настойчив. Я задался вопросом, не было ли в конце концов какой-то проблемы в том, что при жизни гордый старый кастилец Дон Луис Никогда бы не смог дать согласие на брак своей дочери с человеком индейской крови. Не оставил ли он ей в наследство страх перед любовью, запрещенной расовыми предрассудками. В любом случае, судя по тому, как Альфонсо тайком наблюдал за квартирой Мендосы, можно было легко представить его чувство к Локвуду, который вот-вот должен был получить главный приз прямо у него на глазах. Что же касается его матери, сеньоры, то мы уже видели, что перуанцы из ее касты также были гордой древней расой, а ее сын был зеницей ее ока. Не могли ли некоторые из ее чувств легко объяснить происходящее? Как она должна была относиться к тем, кто презирал ее расу, ее семью? Мы с Кеннеди шли в таком темпе, что в конце концов поравнялись с сыном Эльфонса когда мы поклонились им, демаша казалось сначала возмутился нашим вторжением, в то время как девушка как будто бы скорее порадовалась этому. Так мы можем не ждать вас, повторил молодой человек, обращенный к ней вопрос. Это только на несколько минут сегодня днем. Моей маме надо сказать вам кое-что очень важное. Он наполовину умолял, наполовину извинялся. Инест торопливо огляделась по сторонам и посмотрела на Крейга, не зная, что сказать, и надеясь, что он может указать ей путь. Кеннеди украдко и утвердительно кивнул. "Ну, хорошо", неохотно ответила она, не желая, казалось, слишком резко менять свой ответ, который изначально был отказом. "Я могу попросить профессора Кеннеди тоже прийти". Едва Лидимашае мог отказаться. "Конечно, Быстро согласился он, поворачиваясь к нам. Мы говорили о встрече сегодня днем в четыре в чайной комнате принца Эдварда. Вы сможете прийти? Несмотря на то, что приглашение не было чрезмерно любезным, Кеннеди ответил: "Мы, я уверен, будем рады сопровождать мисс Инес". Так случилось, что мы проезжали этим путем и думали, что мы зайдем, чтобы узнать, не произошло ли что-то новое. Как только мы завернули за угол, мы увидели, как вы идёте по улице и последовали за вами. Я надеюсь, всё в порядке. С сегодняшнего утра больше ничего не произошло, ответила девушка с улыбкой и бросила на Крейга взгляд, который показывал, что она поняла, что он имел в виду анонимное письмо. Мне нужно было сделать кое-какие покупки. Извините меня, я думаю, что возьму машину. Итак, Сегодня днём в четыре». Она радостно кивнула, когда мы помогли ей сесть в такси и оставила нас троих стоять на обочине. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Для Альфонсо её уход был чем-то похожим на то, как если бы солнце ушло за тучи. Вы поедете в сторону университета? осведомился Кеннеди. Да, неохотно ответил молодой человек. «Тогда можно пройтись пешком. Это займет всего несколько минут, предложил мой друг. Альфонсо не мог отказаться, но пошел быстрым шагом. Я полагаю, что эти проблемы серьезно мешают вашей работе, продолжил Крейк, когда мы подстроились к его темпу. Да, признал перуанец. Хотя основная часть моей работы сейчас это только оттачивать то, чему я уже научился. Понимать вашу американскую точку зрения и методы. Видите ли, у меня была идея, что канал приведет обе наши страны к гораздо более тесным отношениям, чем раньше. И если вы не пытаетесь узнать о нас, мы должны узнать о вас. Очень жаль, что мы американцы не проявляем большего интереса к этим странам к югу от нас. Согласился Крейк. Я думаю, это правильная идея. Хотя такие люди, как мистер Уитни, делают всё возможное, чтобы объединить две нации и сблизить их. Я проследил за эффектом, произведённым на Альфонсо упоминанием имени Уитни. Казалось, впечатление было неприятным, однако в меньшей степени, чем у Локвуда. Нас не нужно эксплуатировать, заявил Демоше. Я считаю, что нам не следует привлекать капитал для того, чтобы вывозить вещи из страны. Если бы мы могли сохранить наши собственные доходы и превратить их в капитал, это было бы лучше. Вот почему я занимаюсь тем, что изучаю в университете. Я не мог поверить, что это объясняло все причины его присутствия в Нью-Йорке. Без сомнения, в первую очередь дело было в девушке, которая только что ушла от нас, а также в его амбициях и амбициях его матери, как лично для него, так и для Перу. Вполне разумно, согласился Кеннеди. Перу для перуанцев. Но, кажется, в вашей стране есть такое несметное богатство, что вывоз даже довольно больших сумм не истощит ее природные ресурсы. Но они наши, они принадлежат нам поспешил возразить Демоше, после чего уловил смысл высказывания Кеннеди и насторожился. Зарытое сокровище, подобное тому, что вы называете золотом богов, это всегда привлекательно, продолжил Крейк. Проблема с такими легкими деньгами, однако, заключается в том, что они приводят к коррупции. Так было в первые дни истории, и я сомневаюсь, что человеческая природа сильно изменилась под маской современной цивилизации. След этого сокровища, кажется, простирается до самого Нью-Йорка, из-за него уже случилось, по крайней мере, одно убийство. С тех пор, как было обнаружено Техечика, печальник и внул молодой человек. Вы совершенно правы, Действительно, выглядит всё так, словно оно было проклято, добавил Крейг. Дух Манцичи в самом деле должен следить за этим. Я полагаю, вы знаете о краже старого кинжала инков из университетского музея и о том, что это им был убит Дон Луис. Кеннеди впервые затронул эту тему перед де Моше, и я вновь стал внимательно наблюдать, какой эффект она произведёт на аспиранта. Возможно, это было предупреждение, отозвался Альфонсо торжественным тоном, оставив меня в сомнении, прозвучал ли в его словах чисто свой верный страх, или он тоже предостерегал нас о том, чего можно ожидать в этом деле с учетом каких-то известных ему, но неизвестных нам деталей. Я полагаю, вы всегда знали о существовании кинжала, продолжил Крейк. Вы или кто-либо из ваших знакомых когда-либо стремились раскрыть его тайну? Я думаю, моя мать говорила вам, что мы никогда не занимаемся поисками сокровищ, ответил молодой человек. Это было бы кощунством. Кроме того, есть еще сокровища, зарытые природой, не те, что посвящены богам. Есть только одна проблема, которая может повредить нашим природным ресурсам промоутер быстрого обогащения. Я бы посоветовал вам присматривать за ним. Он просто процветает в такой недавно освоенной вашими дельцами стране, как Перу. Это проклятие, я полагаю, гораздо более понятно американцам, чем проклятие Мансичи. Но что касается меня, вы должны помнить, что проклятие, так сказать, является частью моей религии. К этому времени мы уже добрались до кампуса и расстались у ворот, чтобы каждый мог идти своей дорогой. Вы зайдете ко мне, если что-нибудь узнаете, пригласил Крейк Альфонса. Да, пообещал тот. Увидимся в четыре». И С этим прощальным напоминанием он зашагал к горной школе, в то время как мы направились к химическому корпусу. "Демошене являются ничьими инструментами", заметил я. Этот молодой человек, кажется, способен иметь вполне определенное представление о том, что он хочет делать. По крайней мере, он так поставил себя перед нами. Только и мог сказать Кеннеди. Он, кажется, так же хорошо информирован о том, что произошло во время того визита к сеньори, как будто тоже там был. Едва мы открыли дверь лаборатории, как раздался звонок телефона. Нам сообщили, что кто-то пытался связаться с нами в течение некоторого времени. "Это был Нортон", сказал Кеннеди, вешая трубку. "Представляю, как он хочет узнать, что случилось после того, как мы оставили его и пошли к Уитни. Аллан действительно хотел именно этого. А кроме того, он спешил дать нам понять, что чувствует по этому поводу". В самом деле, Кеннеди, заметил он. Должно быть, здорово знать, что твоя кафедра в университете финансируется, а не субсидируется. Ты видел, как ты говоришь, каким образом действовал Луитни? Да ведь он заставляет меня чувствовать себя так, словно я его нанятый работник, а не руководитель университетской экспедиции. Я рад, что с этим покончено. И все же, если бы ты мог найти этот кинжал и вернуть его, это возможно помогло бы мне еще больше. Я полагаю, ты пока понятия не имеешь, где он. Я приближаюсь к одному из ответов. Уверенно заявил Крейк, хотя я не представлял, на чем был основан его оптимизм. Похоже, Нортону пришла в голову та же мысль, что и мне. Ты думаешь, что у тебя скоро будет что-то осязаемое? нетерпеливо спросил он. У меня больше распутанных тонких нитей, чем нитей, над которыми нужно еще работать, заверил его Кеннеди. Кроме того, я получаю очень мало помощи от любого из вас. Ты сам, Нортон, с самого начала оставил меня в неведении насчет истории кинжала. Я не мог поступить иначе, начал защищаться наш друг. Теперь ты понимаешь, я думаю, как я всегда был связан по рукам и ногам влиянием Витни. Вот видишь, теперь я смогу быть тебе более полезен. Как именно ты завладел кинжалом? Спросил Крейк, и у меня мелькнуло воспоминание об истории, рассказанной сеньорой, а также о письме, которое мы похитили у Стёрта. Просто взял его у одного индейца, у которого было какое-то ненормальное нежелание работать. Про него говорили, что он сумасшедший, и я думаю, что возможно, так оно и было. Во всяком случае, он позже утопился в озере, как я слышал, рассказал Аллан. Как ты думаешь, его могли довести до сумасшествия? поинтересовался Крейг. Возможно, он стал чьей-то жертвой, как я понимаю, хотя, конечно, безумие могло наступить и без внешней причины. Это интересная история, ответил Нортон. Я, кажется, немного могу вспомнить об этом парне. Очевидно, он либо не знал эту историю так же хорошо, как сеньора, либо был не готов полностью довериться нам. Кто такой Хагерти? Сменил тему Крейк, вспомнив об имени, которым было подписано прочитанное нами письмо. Агент Витти и его сообщников, который управляет делами в Лимии», объяснил Алан. А что? Ничего, просто я слышал это имя и задавался вопросом, есть ли у него связь с нашим делом. Теперь я понимаю это лучше. Кеннеди, казалось, не терпелось приступить к работе над чем-то, и через несколько минут Нортон нас покинул. Не успела за ним закрыться дверь, как Крейк снял со своего микроскопа стеклянный колпак и достал из ящика стола несколько клочков бумаги, на которых я заметил черные следы. Он принялся за свои очередные кропотливые эксперименты, а я удалился к моей пишущей машинке, которую перенёс в соседнюю комнату, чтобы ничто не могло отвлечь внимание Кеннеди от работы. Он один за другим осмотрел листы под микроскопом, сперва с помощью одного объектива, а затем с помощью еще и другого, более мощного. В верхней части на его столе лежала специально подготовленная бумага, на которой сохранились следы, оставленные в пыли египетского саркофага в музее. Помимо всего этого, я заметил бесчисленное множество фотографий, многие из которых были помечены печатью бюро Парижского дворца правосудия, которым руководил Бертильон. Один за другим крейк рассматривал отпечатки, сделанные при помощи копирки, сравнивая их со специально подготовленной копией отпечатков обуви в саркофаге. В принципе, это была сравнительно простая работа. У нас были следы Демоше и Локвуда, а также Уитни и заодно еще и Нортона. Ну, что ты об этом думаешь? Услышал я его бормотание. Я бросил пишущую машинку, из которой торчал листок бумаги, и поспешил в главную комнату. Ты что-нибудь нашел?» Я бы сказал, что да, ответил мой товарищ тоном, который выдавал его собственное удивление от находки. Посмотри на это, указал он мне, протягивая один из листов. И сравни с этим отпечатком ноги из музея. Кеннеди быстро указал карандашом на контрольные точки сходства на двух отпечатках обуви. Я поднял на него глаза, теперь уже уверенный в чьей-то личности. И кто это был? спросил я, не в силах больше сдерживаться. Крейг сделал минутную паузу, чтобы подчеркнуть важность этого сюрприза. Человек, который вошел в музей и спрятался в саркофаг в египетской секции, примыкающей к сокровищам Нортона, медленно ответил он: "Это был Локвуд".